Глава 23. Управляйте своей карьерой. Мне пришлось бросить свою работу, чтобы получить ту, которую я хотела. Это стало полезным опытом, да. Я приближалась к 30 годам, и для меня это было важно. Согласно моему личному графику, если я собиралась стать генеральным директором IBM, в 30 лет я должна быть начальником отдела. Все было хорошо. У меня были хорошие рейтинги и показатели. но нужно было сделать еще один шаг, прежде чем мою кандидатуру могли рассмотреть на должность начальника отдела. Мне было необходимо стать менеджером по маркетингу, и если я не получила бы эту работу в ближайшее время, то рисковала бы упустить из виду свою цель к 30 годам. Уже довольно давно я поделилась со своим начальником желанием стать менеджером по маркетингу. Он согласился с тем, что это необходимый следующий шаг, но никаких новых возможностей мне не предоставил. Так что я пошла к нему снова. Я обнаружила, что дверь в его кабинет открыта, а полуденное солнце освещает стол, где он сидит, занимаясь бумажной работой. Я постучала по открытой двери, чтобы привлечь его внимание, и спросила, не уделит ли он несколько минут на разговор со мной. Шеф махнул рукой, чтобы я входила. «Мы уже обсуждали, что мне хотелось бы предложить свою кандидатуру на должность менеджера по маркетингу», — начала я. К тому времени я уже научилась тому, что следует говорить людям, чего вы хотите. Он вздохнул, и этот вздох не сулил ничего хорошего. Прямо сейчас это может быть затруднительно. У меня сердце опустилось. Почему вы это говорите? Ну, IBM приходится потуже затянуть пояса. Вы знаете, что у нас проходит реорганизация. Мы вынуждены закрывать некоторые отделы и раньше отправлять людей на пенсию. Это означает, что у нас будет меньше отделов и, следовательно, меньше возможностей занять позицию менеджера по маркетингу. «Понимаю, но вы не думаете, что я все равно являюсь очень хорошим кандидатом». «Шелли», — сказал он, — «вы прекрасно работаете, у вас превосходные показатели, но в данный момент возможности для повышения нет». Но это была не та новость, которую я хотела услышать. Так что вечером я решила обсудить ее со Скотти. Когда дети легли спать и дом затих, я налила себе бокал вина и села рядом со Скотти на диван, протягивая ему банку пива. Он поднял бровь. «По какому поводу?» И я пересказала ему свой разговор с начальником. Скотти выслушал меня на в брови. Мы оба знали, что в IBM всё меняется, и никому из нас это не нравилось. «И что ты теперь собираешься делать?» — спросил он. Я вздохнула. «Не знаю. Ты же в курсе, что я хочу руководить компанией, а не просто работать в одной из них. Мне нужно продвигаться так быстро, как это только возможно. У меня есть нужные навыки. Мне говорили, что есть потенциальные возможности. Мне отказывают, так что это проблема IBM, верно?» «Верно». Он посмотрел мне в глаза. «Проблемы не с тобой, а с ними». Мой муж всегда поддерживал мою веру в себя. Я провела пальцем по краю своего бокала, размышляя. «Ну, тогда» — я глубоко вздохнула. Скотти закончил мою мысль. «Может быть, тебе стоит уйти из IBM?» Это решение было не из легких. В конце концов, я работала на IBM, компанию, которую в отрасли прозвали «голубым гигантом», с того времени, как закончила школу. Мой отец всю жизнь проработал на нее. Я шутила, что если порежусь, у меня потечет голубая кровь. Но поскольку в IBM не было нужных мне возможностей, я не собиралась позволить верности компании вставать на пути к моим целям. Так что я нашла другую компанию, предлагавшую нужную мне возможность, прошла собеседование и получила работу. Имея в кармане предложение о работе, я надела свой самый лучший наряд, пришла в свою любимую компанию, место, которым однажды надеялась управлять, и уволилась. «Что вы имеете в виду?» — спросил начальник. Вы увольняетесь, но вы не можете уйти. Я ничего не сказала. Я была уверена, что принадлежу к лучшим работникам компании. Лицо моего босса рассказало мне всё, о чём мне следовало знать. Он положил локти на стол и посмотрел мне в глаза. «Шелли, почему вы увольняетесь? Вы сказали мне, что возможности для повышения не предвидятся. Так что я нашла другую работу, которая станет ступенькой вверх. Вы знаете, что у меня есть амбиции, и я очень огорчена, что здесь для них нет места». Он покачал головой. «Шелли». Я хочу попросить вас дать мне шанс. Давайте посмотрим, что я могу сделать. Несколько дней спустя я получила подтверждение повышения. Теперь я была менеджером по маркетингу, в точности по моему личному графику, прямо здесь, в IBM. Это было первым большим уроком о продвижении в корпоративном мире. Вы не можете ждать, пока кто-то предложит вам возможность. Вы должны управлять своей карьерой.